согласиться на определенных условиях на то, чтобы сын Сигизмунда Владислав стал царем Москвы. 31 января 1610 года король Сигизмунд торжественно принял делегацию в своем лагере у Смоленск. Диак Грамотин от имени Бояр и всех людей объявил, что Московия готова принять Владислава царем при условии сохранения православия, подтверждения всех древних прав и свобод московитов и добавления новых прав и свобод. Тушинские делегаты затем обсудили условия соглашения с польскими сенаторами, и 4 февраля статьи договора были одобрены. Текст статьи от 4 февраля 1610 года, одобренных королем Сигизмундом. Смотрите, сборник, страницы 69-73. Главные пункты этого замечательного документа состояли в следующем. Владислава венчал на царство православный патриарх. Положение православной церкви оставалось прежним. Земельные владения церкви бояры дьяков не конфисковывались. Между Московией и Речью Посполитой заключался военный союз. Никого нельзя было казнить без суда Боярской думы. Люди низших рангов повышались по службе, соответственно их достоинствам. Московитам разрешалось выезжать за границу для получения образования. Польские и литовские аристократы не могли получать должностей в Московии. Торговля между двумя сторонами – была свободна от ограничений. Московские купцы могли беспрепятственно проезжать через территорию Польши и Литвы. Крестьянам запрещалось покидать поместье, к которым они были прикреплены. Для переезда из Московии в Литву холопы не получали свободы. Оценивая документ в целом, мы можем разглядеть в нем компромисс между боярами с одной стороны – и дьяками, и купцами с другой. Бояре желали укрепить свои права на крестьяны холопов Дьяки – расчистить путь для продвижения по службе. Купцы – обеспечить свободу внешней торговли. Просвещенная элита всех этих групп, продолжая традицию царя Бориса и дмитрия I, стремилась добиться свободы образования. Проблема договора от 4 февраля заключалась в том, что Тушинское правительство, от имени которого был заключен договор, распалось, как только Тушинский лагерь перестал существовать. Договор, однако, оказался для поляков весьма ценным, поскольку мог служить и послужил моделью для последующих переговоров с Москвой. В смятении... В разбегающемся Тушинском лагере все, казалось, забыли о Марине. Ее отец отправился в Польшу, но Марина отказалась последовать за ним. Она по-прежнему намеревалась отстаивать свои права царицы. Кроме того, пришло известие, что положение Лжедмитрия в Калуге улучшилось, и действительно князь Шаховской привел ему на помощь отряд донских казаков. Марина подозревала, что Рожинский намеревается выдать ее королю Сегизмунду и поэтому решила при первой возможности бежать из Тушина. Ночью 11 февраля она надела гусарскую форму и в сопровождении верных ей нескольких сотен донских казаков поскакала в лагерь Яна Сапеги в Дмитров. Она рассчитывала на его помощь делу Дмитрия но Сапега посоветовал ей возвращаться в Польшу и даже пригрозил силой отправить ее к королю. Она вызывающе ответила, «Не пытайтесь остановить меня, со мной мои казаки». С этими людьми она затем бросилась в Калугу. В апреле остатки тушинских поляков последовали ее примеру. Рожинский в конце март погиб при подавлении восстания в Волоколамском монастыре. Некоторые русские аристократы, включая митрополита Филарета, которые еще оставались в Тушине, теперь поспешили вернуться в Москву.